Далее подробно изложены основные когнитивные искажения и обозначены альтернативные стратегии мышления, на которые важно ориентироваться для регулярной формировки и тренировки новых, рациональных, реалистичных и полезных мыслей. Важно подчеркнуть, что, как замечает врач-психотерапевт Дмитрий Викторович к а в п а к клинической формой когнитивных искажений являются убеждения, представляющие собой своего рода универсалии, поскольку установки имеются у всех людей на Земле. п р и м е ч а н и е Универсалии — общие для многих субъектов или объектов свойства и характеристики. При этом убеждения, как клинические формы когнитивных искажений, являются своего рода фабриками по производству автоматических мыслей. Говоря иначе, неосознанное мышление может произрастать, скажем, из установки катастрофизации. В этот раз я точно умру от тревоги. Низкой переносимости и фрустрации. Я не выдержу визита к стоматологу. Сверхобобщение. У меня никогда ничего не получается. И других. Таким образом, избыточные невротические эмоции и их телесные и поведенческие проявления возникают не из-за самой реальности, а из-за ошибочных суждений человека о ней. Действительно, дисфункциональные убеждения или проще когнитивные искажения заслоняют от человека реальность, будто покрывала майя, и приводят к ошибкам, заблуждениям и иллюзиям, которые он всегда может осознать и найти способ взглянуть на вещи иначе, более рационально и реалистично. Далее детально раскрываются основные когнитивные искажения, в которых присутствуют н е к о т о р о е п е р е с е ч е н и е и рассматриваются альтернативные способы мышления. Избирательная фильтрация. Селективное абстрагирование. Избирательная фильтрация — выборочная и предвзятая фокусировка сугубо на негативных сторонах событий и явлений вкупе с игнорированием или обесцениванием их положительных и нейтральных аспектов за счет приписывания личных достижений случайному стечению обстоятельств, а также о т в е р ж е н и е доказательств, противоречащих негативным мыслям. да но Примеры. Сегодня со мной происходили только одни неприятности. Начальник говорит о моей работе только в негативном ключе. В моем успехе нет ничего особенного. Рано или поздно успеха достигают все люди. Вся неделя была плохой из-за головных болей. Ключевые слова. Плохо, отвратительно, страшно, только, ничего особенного, так и должно быть. Это просто везение «да, но». Альтернативный способ мышления. Разносторонность. Что делать? Переключать внимание на позитивные стороны ситуации. Учитывать положительный и нейтральный опыт. Перемещать фокус на поиск способов решения проблемы. Смотреть на события под разными углами зрения. Осознавать истинную значимость происходящего. Реалистично оценивать свои индивидуальные качества и учиться признавать свои достоинства. Регулярно хвалить себя и других за совершение хороших действий. Поляризация. Черно-белое. Диахотомическое мышление. Поляризация. Черно-белое видение мира, при котором события, люди и поступки рассматриваются сквозь призму абсолютизации крайностей и без учета компромиссов, полутонов и н е о п р е д е л е н н о с т и Хороший или плохой, идеальный или никчемный, прекрасный или ужасный. Примечание. Дихотомия переводится с греческого языка как «деление пополам». Примеры.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 всегда или никогда, друг или враг, хорош или плох, прав или неправ, идеальный или ничтожный, за или против, пан или пропал. Альтернативный способ мышления. Когнитивный континуум. Что делать? Перестать бросаться в крайности при оценке разных ситуаций. оценивать события в процентном соотношении, принимая во внимание всю палитру потенциальных вариантов развития событий в континууме, а не только крайние значения. Чаще использовать мысли по типу «и-и» вместо о м ы с л е й в стиле или-или». Сверхобобщение. Сверхгенерализация. Сверхобобщение — формулирование неоправданных, обобщающих и категоричных выводов и правил на основе единожды произошедшего случая с последующим приклеиванием негативных ярлыков на все сложные ситуации. Примеры. «Вечно я все порчу». «Эти люди никогда ничего не могут сделать нормально». «У меня никогда ни с кем не получится построить нормальные отношения».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 Исходить из реальных фактов и конкретных доказательств. Смотреть на события с точки зрения перспективы. Насколько верно, что все, всегда, везде и всюду идет не так. Преувеличение. Гиперболизация. Преувеличение. Чрезмерное раздувание действительной значимости проблем и неаргументированное масштабирование сложностей. Примеры.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 Альтернативный способ мышления. Фактичность. Что делать? Перестать преувеличивать размеры трудностей. Понимать реальные масштабы происходящего. Смотреть на события под разными углами зрения. Опираться на предшествующий позитивный и нейтральный опыт. Перемещать фокус на поиск способов решения проблемы. п р е д с к а з а н и е негативного будущего.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 опираться на наиболее вероятный сценарий развития событий и исходить из статистики того, сколько раз негативные предсказания не оправдывались. Позволять будущему случаться, а не пытаться его предвосхищать. Понимать, что то, что будет происходить, все равно будет отличаться от того, каким оно будет видеться. Понимать непродуктивность поиска идеальных решений и невозможность достижения абсолютной определенности в будущем.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 фатально, непоправимо, чудовищно, отвратительно. Альтернативный способ мышления, когнитивный континуум, вероятностный прогноз. Что делать? Заменять катастрофические фантазии объективными фактами. Оценивать процентную вероятность реализации трагического события. Искать доказательства, противоречащие катастрофическим фантазиям. Опираться на наиболее вероятный сценарий развития событий и исходить из статистики того, сколько раз негативные предсказания не оправдывались. Фокусироваться на том, что поддается контролю. Оценивать ситуацию в континууме, сравнивая ее с запредельно плохим исходом. Рассматривать пути совладания с худшим исходом и возможные позитивные следствия худшего исхода. Низкая переносимость фрустрации.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 Опираться на предшествующий позитивный и нейтральный опыт аналогичных ситуаций. Понимать реальную степень дискомфорта. Помнить о том, что человек может вынести практически любые негативные события и состояния. Ежедневно совершать неприятные дела, содержащие большой уровень неопределенности, тем самым тренируя высокую переносимость фрустрации. Чаще склонять себя к импровизации в условиях неясности. Понимать, что определенности и гарантии не существует, а неопределенность пронизывает абсолютно все сферы жизни. Глобальная оценка. Обесценивание. Глобальная оценка, обесценивание, фокусирование на оценочных суждениях, навешивание негативных ярлыков на себя и других людей и мир в целом —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 Альтернативный способ мышления. Конкретная оценка б е з у с л о в н о е принятия. Что делать? Заменять оценочные суждения описанием. Не отождествлять поведение человека с его личностью. Не навешивать сверхобобщающие ярлыки на него, исходя из единичных поступков и событий. Оценивать конкретные поступки, а не индивидуума в целом. Учитывать, что каждый человек меняется и развивается. Учиться принимать себя и других людей безусловно. Переключать внимание с глобальной негативной оценки себя на свои сильные и слабые стороны и полезность развития конкретных навыков. Хвалить себя за хорошее, а не осуждать себя за плохое. Осознавать бессмысленность глобальных негативных ярлыков, которые зачастую применимы либо ко всем людям, либо никому. Чтение мыслей.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 Перестать чрезмерно фокусироваться на самом себе. Подтверждать свои подозрения реальными фактами. Спрашивать у людей, о чем они на самом деле подумали. Смотреть на события взглядом независимого наблюдателя или случайного прохожего и буквально воспринимать высказывания окружающих, не отыскивая в них скрытых символов. Предлагать несколько альтернатив своим мыслям. Персонализация.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 Смотреть на ситуацию взглядом независимого стороннего наблюдателя или случайного прохожего. Продумывать альтернативные объяснения поведения других людей или ситуаций. Рассматривать как можно больше факторов, которые прямо или косвенно могли повлиять на произошедшую негативную ситуацию. Понимать, что другие люди сами вызывают у себя избыточные негативные эмоции собственными искаженными мыслями.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 Помнить, что в жизни всегда будут находиться люди, которые превосходят кого-либо в той или иной сфере. Осознавать, что одна или две сферы, в которых человек уступает кому-либо, не умаляет его как личность в целом. Сравнивать себя с гипотетическим субъектом, который ничего не добился по конкретному критерию. Использовать средние значения как основу для сравнения. Не сравнивать себя с другими или с собой в ч е р а ш н и м а сравнивать свои отдельные качества и умения с качествами и умениями других людей или с качествами и умениями себя вчерашнего. Сосредоточиться на выполнении приятных и полезных действий и чаще хвалить себя за них. Долженствование. Долженствование — проявление требований к себе, другим людям и миру в целом, без учета альтернатив и принятия реальности такой, какая она есть. Безосновательная вера в то, что нечто должно, не должно происходить автоматически, всегда, везде и при любых условиях. Долженствование провоцирует самокритику, обвинение других людей и мира, сожаление о прошлом, неудовлетворенность текущим опытом и переживание о будущем по причине перекладывания ответственности на идеального себя, других людей и обстоятельства. Примечание. Одна из представительниц неофрейдизма, Карен Хорни, применяла понятие е т и р а н и и д о л ж е н с т в о в а н и й Основатель рационально-эмоционально-поведенческой терапии Альберт Эллис использовал производное от слова «муст» — «должен», понятие «мустурбейшн», которое на русский язык переводится как «должнонанизм». Яркий представитель когнитивной терапии Дэвид Бернс говорит о «должливом подходе к жизни».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 Заменять требования пожеланиями и разумными предпочтениями по типу «мне бы хотелось, но это не означает», «я хочу, но это не гарантирует». Признавать возможность осуществления различных вариантов развития событий. Спрашивать себя, какого числа и кому именно я задолжал это. Какой пункт какого договора, закона эти люди нарушают. откуда я узнал, что должен поступать только так и никак иначе, и так далее. Перфекционизм. Перфекционизм — выдвижение требований достижения совершенства в отношении себя или других людей, ведущей к прокрастинации, отказу от выполнения важных дел, их откладывания на неопределенный срок или отвлечению на второстепенные задачи. Примечание. Перфекционизм является одновременно и дисфункциональным убеждением и компенсаторной стратегией. Более подробно о компенсаторных стратегиях в главе 18, а о перфекционизме в главе 25. Примеры. Я должен написать эту книгу без единой ошибки. Она должна выполнять свою работу безупречно. Я всегда должен чувствовать себя идеально. В квартире должна стоять идеальная тишина. Ключевые слова «совершенно», «идеально», «безупречно», «максимально», «на все сто» или-или. Альтернативный способ мышления — оптимализм. Что делать? Понимать отсутствие возможности и необходимости достижения идеала и руководствоваться принципом достаточности. Сопоставлять свои результаты не с чем-то прекрасным и эфемерным, а с усредненными показателями. Допускать возможность совершения ошибок. Стремиться к гармонии между крайностями. Ориентироваться на достаточно хорошее, а не на идеальное выполнение дел. Стремиться к успешному несовершенству. Примечание. Это понятие одного из выдающихся представителей когнитивной терапии Роберта Лихи.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 Опираться на факты и доказательства. Понимать, что в спокойном состоянии ситуация воспринималась бы иначе. Осознавать нелогичность попыток доказать правильность своих умозаключений эмоциями, которые создаются искаженными мыслями. Описывать реальность глазами счастливого и уверенного в себе человека. При наличии возможности проводить поведенческие эксперименты с целью проверки достоверности и реалистичности негативных эмоциональных обоснований.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 ошибкой слияния мысли и реальности и так называемым подтверждением антецедента. После того, значит, из-за того. Примечание. Магическое мышление, как и перфекционизм, является одновременно и дисфункциональным убеждением и компенсаторной стратегией. Примеры. Если я буду думать о чем-то плохом, то оно точно произойдет. Если я не сделаю ритуал определенным образом –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 Альтернативный способ мышления — реалистичное мышление. Что делать? Не отождествлять мысли с реальностью. Исходить из фактов и доказательств. Фокусироваться на решении реальных и актуальных проблем и задач. Понимать, что после того не значит из-за того. Осознавать ц е н у приверженности магическому мышлению. Учиться принимать неопределенность и отпускать гиперконтроль. Альтернативные способы мышления Чтобы обобщить многообразие вышепредставленных когнитивных искажений, иначе именуемых дисфункциональными убеждениями, и схематично описать альтернативные способы мышления для каждой иррациональной установки, взгляните на таблицу номер 18 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 18 Таблица когнитивных искажений и альтернатив. Дисфункциональное убеждение, к о г н и т и в н ы е искажение. Избирательная фильтрация. Плохо, страшно, так и должно быть, это просто везение. Функциональное убеждение, альтернативный способ мышления. Разносторонность. Учитывание позитивных и нейтральных аспектов ситуации. Дисфункциональное убеждение, к о г н и т и в н ы е и с к а ж е н и я п о л я р и з а ц и и Или-или, все или ничего, идеальны или ничтожны. Функциональное убеждение, альтернативный способ мышления. Когнитивный континуум, процентная оценка степени плохости событий. Дисфункциональное убеждение, когнитивное искажение, сверхобобщение. Все, никто, все, ничто, никогда, всегда, вечно. Функциональное убеждение — альтернативный способ мышления. Конкретизация — опора на конкретные факты и нейтральные определения. Дисфункциональное убеждение — когнитивное искажение. Преувеличение — огромный, колоссальный, неимоверный, невероятный. Функциональное убеждение — Альтернативный способ мышления. Фактичность. Опора на реальные факты и прошлый позитивный и нейтральный опыт. д и с ф у н к ц и о н а л ь н ы е у б е ж д е н и я к о г н и т и в н ы е искажение предсказаний негативного будущего. А что если, а вдруг, а может быть? Функциональное убеждение. Альтернативный способ мышления. Вероятностный прогноз. Опора на наиболее вероятный вариант развития событий и план ближайших действий. Дисфункциональное убеждение, когнитивное искажение, катастрофизация. А что если катастрофа, ужас, кошмар, конец света? Функциональное убеждение, альтернативный способ мышления. Когнитивный континуум и вероятностный прогноз. Дисфункциональное убеждение, когнитивное искажение — Низкая переносимость фрустрации. Невыносимо, нетерпимо, невозможно. Функциональное убеждение. Альтернативный способ мышления. Высокая переносимость фрустрации. Опора на прошлый позитивный и нейтральный опыт и реальную степень дискомфорта. Дисфункциональное убеждение. Когнитивное искажение. Глобальная оценка. Плохой, никчемный, глупый, неудачник, беспомощный. Функциональное убеждение – альтернативный способ мышления. Конкретная оценка и б е з у с л о в н о е п р и н я т и е Оценка конкретных действий и стремление к безусловному принятию себя, других и м и р Дисфункциональное убеждение – когнитивное искажение, чтение мыслей. Думает, считает, должен знать, должен понимать. Функциональное убеждение – альтернативный способ мышления. Фактичность. Опора на реальные факты и конкретные доказательства, а не на фантазии и домыслы. Дисфункциональное убеждение. Когнитивное искажение. Персонализация. Я, меня, мной, мне, обо мне. Функциональная убежденность. Альтернативный способ мышления. Фактичность. Опора на реальные факты и конкретные доказательства, а не на фантазии и домыслы. Дисфункциональное убеждение, когнитивное искажение, болезненное сравнение. Лучше, хуже, успешнее, сильнее, достойнее. Функциональное убеждение, альтернативный способ мышления, разносторонность, учитывание различных сторон человеческой личности. Дисфункциональное убеждение, когнитивное искажение. Долженствование. Должен, обязан, следует, необходимо. Функциональное убеждение Альтернативный способ мышления. Пожелания, п р е д п о ч т е н и е Признание альтернативных вариантов развития событий. Дисфункциональное убеждение, когнитивное искажение, перфекционизм. Или-или, идеально, на все сто, безупречно, максимально. Функциональное убеждение. Альтернативный способ мышления. Оптимализм. Достаточно хорошее выполнение дел и признание возможностей ошибок. Дисфункциональное убеждение — когнитивное искажение. Эмоциональная аргументация — чувствую, ощущаю, испытываю, переживаю, представляю. Функциональное убеждение — альтернативный способ мышления. Рациональная аргументация — опора на реальные факты и конкретные доказательства. Дисфункциональное убеждение — когнитивное искажение — магическое мышление. Чувствую, ощущаю, испытываю, переживаю, представляю. Функциональное убеждение. Альтернативный способ мышления. Реалистичное мышление. Опора на реальные факты и решение контролируемых проблем и задач.